Вместо эпилога. Матушка, что это? Рен изумленно наблюдал за матушкой Шане. Сегодня она вела себя более чем странно. Пришла к нему домой с утра с двумя сумками, без сведения о преступлении, призрака и даже без предупреждения. Едва поздоровавшись, скинула на подставленные руки синее зимнее пальто с меховым воротником, стянула с головы теплый платок, разулась, подхватила сумки и устремилась на кухню. А когда Рьян догнал матушку, то увидел полностью занятый чайными мешочками кухонный стол. — Погоди, сынок. Она отмахнулась, вытащила из сумки еще два мешочка, пересчитала, нахмурилась и достала еще три. Рьян терпеливо сел на стул. — Чайные мешочки не песчаные. Значит, быть не войне и призраку-колдуну, а чему-то другому. «Дай-ка руку, кровь возьму». Матушка Шана закончила с расчетами и обтянула ладонь шершавой перчаткой. «Надо! Все объясню, но пока не сбивай». Рьет пожал плечами и протянул руку. Матушка крепко пожала его ладонь, царапнув кожу, прошептала что-то на южном и сдула окрававленный песок на мешочке с чаем. Пыльное красноватое облако на мгновение зависло над столом, а потом опустилось на мешочки матушка шаны снова что то пробормотала потерла руки и сыпанула на чай еще песка и он сразу так странно но знакомый запах чуешь она улыбнулась чем пахнет Рен принюхался сыростью точно довольно кивнула матушка сыростью северной сыростью колдовских рек это сынок чтобы через год другой твои девчонки Могли вернуться в семиречии и не бояться сырости. Ря недоверчиво уставился на матушку Шане. То есть как? Она села за стол, погладила ближайший мешочек по боку и начала издалека. Как ты уже не раз слышал, первые северные поселенцы страдали от непереносимости сырость едва ли непоголовно. Кто-то в ней выживал, кто-то умирал. А кто выживал, сынок? Ваши старые сказки и современные лекари говорят, что колдуны. А на самом деле нет. Выживали обычные люди. И многие после или становились колдунами, или получали спящий дар и детей колдунов. А вот колдуны погибали. Об этом мне рассказал древний дух из гостевого дома «Светлячок». А знаешь, почему умирали? Колдуны не могли усвоить местную силу нахмурившись, предположил Рьен. Дед что-то рассказывал об этом, но давно. И непереносимость сырости тоже очень давно перестала мучить людей, став большой редкостью. Верно. Сырость — это же и есть сила. Сила рек. В те времена ее было так много, что она кидалась на всех людей, и простые силы усваивали. А в колдунах она конфликтовала с изначальной и убивала. «То есть вы считаете?» Он запнулся. «У тебя темные волосы», — заметила матушка Шане. «А твоих девочек любит солнце. У них чуть-чуть темнее кожа, и они не сгорают летом до ожогов, как обычные северяне. Где-то у вас с женой дремлют капельки юга. Для вас безопасно. Север сильнее, и мальчишки у тебя северные. Зато в дочке капли смешались одна плюс одна, и вот он, спящий южный дар. И спящий северный от твоего деда. И возник спор разных стихий. И случилась обычная для древних колдунов история непереносимость. А у твоей жены она началась от страха. Дочка заболела, и надо как-то помочь. Надо что-то в себе найти, раз лекаря не помогают. И южный дар попытался проснуться, а спящий северный этому возмутился, и опять непереносимость. «И дух из светлячка дал вам подсказку?» Рен тоже осторожно коснулся мешочка с чаем. «Да. Когда что-то почти исчезает, о нем забывают», мягко сказала матушка Шане. «Непереносимость сырости на севере мало изучали». Ньюц сказал, она всегда была чем-то вроде обычной болезни, как простуда по зиме. Со временем сырость ослабела, разойдясь по местным колдунам и уже давно не вцепляется во всех подряд. Мы, приезжие, в большинстве своим живем спокойно. Губит она лишь тех, в ком ослаб изначально сильный дар. И так она забрала моего опустошенного мужа. Или в ком чувствуется свое северное, слабое, но годное для работы. Пытается убить посторонний дар, а убивает его носителя. Она похлопала по мешочкам и добавила. На юге Тоже когда-то была непереносимость песка, сынок. Мы в нем задыхались, как от пыли. И мы тоже давно о ней забыли за ненадностью, Но в колдовских родах полно старых знаний. А мой род очень-очень древний. Я списалась со своей семьей, и они что-то вспомнили, что-то в архивах нашли. Надо, — объяснила мне тетка, — всего лишь усилить родной для местности дар. Эти чайные травы собраны на севере. В твоей крови спящий дар деда. Год-два, может быть, три. И сильное подавит слабое. И сырость будет питать, не убивая. А в жене твоей конфликт сил сам пройдет, как только она перестанет бояться за дочь. Сразу сюда им, конечно, не вернуться. Надо переезжать постепенно в город с одной рекой, с двумя-тремя, там полгода пожить тут. Однако придет время, когда они вернутся и без страха останутся навсегда. Шана встала, достала из кармана платья записку и положила на мешочки. Это объяснение, как пить. И хорошо, если твоя дочка будет писать об ощущениях и изменениях. Это пробные чаи, сынок. Но если я буду знать, как протекает лечение, то смогу усовершенствовать состав. И для твоей жены что-нибудь придумать без крови, послабее, но полезное. Рен задумчиво посмотрел на чаи, повторил про себя услышанные, И честно сказал, я с вами никогда не рассчитаюсь. Матушка Шане улыбнулась. Не надо расчетов и долгов, сынок. Ты просто верь мне, как прежде, во всем. И мы с тобой еще много хорошего для речи сделаем, да? Спасибо вам. Конечно, он тоже улыбнулся.